Глава четырнадцатая. Отеческое внушение. Мистер Беннет не нетвердыми шагами вошел в комнату и оперся одной рукой о письменный стол, другой же продолжая утюжить на своем разгоряченном лбу носовой платок. Немало произошло за эти сутки событий, способных в конец расстроить человека. Наутро после бурно проведенной ночи у него состоялось самое сердечное примирение с мистером Мортимером после чего он с первым же поездом направился в Лондон в надежде перехватить Билли, прежде чем она успеет выполнить свою миссию в конторе сэра Меллоби. Местный поезд отходил в столь неприлично ранний час, что ему пришлось прервать свой завтрак и, за отсутствием Билли, единственного члена семьи, умевшего управлять автомобилем, пешком прогуляться на станцию, находившуюся приблизительно в двух милях от дома, При этом последние сто ярдов он покрыл полным галопом, введенный в заблуждение свистком экспресса, который он принял за свой поезд. Примчавшись на станцию, он убедился в своей ошибке и долго слонялся по платформе, а затем бесконечно медленно тащился в поезде. Кэб, нанятый им от вокзала, все время по дороге к отелю с держал его в состоянии сильнейшего возбуждения по причине весьма ярко выраженного намерения возницы наезжать на автобусы в тех случаях, когда он не мог объехать их. Узнав всовое, что Билли уже ушла, мистер Беннетт принужден был пуститься в новое странствие по Лондону при любезном содействии другого возницы, который оказался не то слепым, не то закоренелым самоубийцей. Далее ему пришлось подняться на третий этаж, и, наконец, войдя в контор он застал там свою дочь при вышеописанных обстоятельствах. — Как этого, папочка? — воскликнула Билли. — Я никак не ожидала. Как объяснение, эта фраза, несомненно, могла быть признана удовлетворительной, но в качестве извинения она, по мнению мистера Беннета, не выдерживала критики, и он, наверное, заявил бы об этом, если бы успел вовремя перевести дух. Но одышка очень не кстати лишила его дара слова, и единственное, чем ему удавалось выразить свое отеческое неудовольствие — Было тяжёлое сопение, уподоблявшее его моржу, вынурнувшему на поверхность после долгих поисков рыбы. Отдышавшись, наконец, он заметил, что Сэм Марлоу подходит к нему с протянутой рукой. Сэма смутить было не так-то легко, и из всех троих он один умудрился сохранить спокойствие. Он доказал это тем, что произнёс довольно гладкую речь. Правда, он не стал особенно долго останавливаться на том, каким счастьем судьба наградила мистера Беннетта в лице такого зятя, но зато любезно подчеркнул, что в качестве будущего тестя этот джентльмен безусловно достоин всякого уважения. «Я очень рад видеть вас, мистер беннет сказал Сэм. «Вы не могли избрать для своего появления более благоприятный момент. Как обстоят дела, вы видите сами, длинных объяснений тут не требуется. Вы пришли за дочерью мистер беннет и нашли вместе с ней сына». При этом Сэм был уверен, что никто не сумел бы обернуть все это так умно и тонко, как он. — Что дам? Нищете — Ничете, — проговорил мистер Беннет, дыхательные органы которого к этому времени пришли в более нормальное состояние. — Никакого сына у меня нет. — Я буду вашим сыном. Буду вашей опорой на склоне лет. — Какого черта вы подразумеваете под склоном лет? — с жаром воскликнул мистер Беннет. — Он хочет сказать, когда ты начнешь стареть, папочка, — вмешалась Билли. — Ну, разумеется, — подтвердил Сэм, — когда вы начнете стареть. Конечно, не раньше. И и не подумаю до тех пор. Но когда этот момент наступит, можете смело рассчитывать на меня. Я же со своей стороны считаю для себя большой честью стать зятем такого человека, как вы, мистер Беннет, Беннет из Нью-Йорка. — О, — промолвил Беннет, — вы в самом деле так думаете? Мистер Беннет присел и спрятал свой носовой платок, действительно нуждавшийся в отдыхе. Затем он вперил взгляд в своего новоявленного зятя. Нельзя сказать, чтобы это был взгляд счастливого и гордого избранником своей дочери-тесте. Скорее, так смотрит судья на преступника, совершившего какое-нибудь чудовищно-гнусное преступление. Билли, находившаяся, так сказать, вне обстрела, ухватила только этот взгляд. «Папочка, неужели ты сердишься?» — воскликнула она. «Сержусь! Ты не можешь сердиться!» — Почему не могу? — взмутился мистер Беннет. — Почему, черт возьми, я не могу сердиться? Я действительно сержусь. Я прихожу сюда, и вдруг застаю тебя. Застаю тебя, ну, вот, вроде этого. А ты, по-видимому, ожидала, что я подброшу в воздух шляпу и буду орать «Ура!» Конечно, я сержусь. — Ты помолвлена с прекрасным молодым человеком, мягким и отзывчивым, с одним из прекраснейших. — О-о-о! — произнес Сэм, поправляя галстук. Это чрезвычайно лестно для меня. Но ведь с этим уже кончено, папочка. — С чем это кончено? — Ты же сам сказал мне, что отказал Бриму. — Да. — Это верно, — проговорил несколько смущенный мистер беннет До известной степени это так. Но я снова переменил свое решение. — я не хочу выходить замуж за Брима. — И очень естественно, — подтвердился Вполне натурально, об этом не может быть и речи. Через несколько дней мы будем покатываться со смеху при одной этой мысли. — Это совершенно не касается. Девушка, меняющая дюжину женихов за три недели... — Какая тюшина Ну, может быть, четыре. 5 Пять-шесть нельзя же требовать, чтобы я вел им точный счет. Я хочу только сказать, что девушка, не знающая сама, чего она хочет, должна слушаться старших и более благоразумных людей. Ты выйдешь замуж за Брима Мортемера. — Ничуть не бывало. — Ничуть не бывало, — возразил Сэм, неодобрительно покачивая головой. — Она выйдет замуж за меня. Мистер беннет подарил его взглядом, в сравнении с которым все прежние его взгляды смело могли бы назваться любовными. — Вильгельмина, — промолвил он, — выйди в другую комнату. — Но Сэм спас мне жизнь. — Выйди в другую комнату. — И подожди меня там. Но сюда приходил сумасшедший. «Если ты не уйдешь, я сам сойду с ума». У него был револьвер. «Ступай в другую комнату». «Я всегда буду вас любить, Сэм», — твердо и отчетливо произнесла Билли, задерживаясь в дверях. «И я всегда буду любить только вас», — горячо ответил Сэм. «Никому не удастся разлучить нас. Они только зря потеряют время. Вы самый восхитительный человек в мире. На свете не было другой девушки, кроме вас». — Пошла вон! — заорал на нее мистер Меннетт, на которого эта любовная сцена произвела отвратительное впечатление, хотя мне лично она кажется восхитительной. — Теперь к делу, сэр! — обратился он к Сэму, когда дверь за Билли закрылась. — На самом деле, давайте поговорим спокойно, — ответил Сэм. — Я не желаю говорить спокойно. — Пустяки. — Я уверен, что это вам удастся, если вы постараетесь. «Во-первых, кто внушил вам глупую мысль выдать эту прелестную девушку замуж за Брима Мортимера?» «Брим Мортимер, сын Генри Мортимера», — «знаю», — сказал Сэм. «Но что такое Генри Мортимер?» «Мы с вами отлично знаем». «Что такое Генри Мортимер? Человек, занимающийся исключительно тем, чтобы отравлять вам жизнь. Неужели вы серьезно хотели бы породниться через этот брак с семьей Мортимера?» «Генри Мортимер мой старый друг. Тем хуже». Подумать только, что человек зовет себя вашим другом и в то же время поступает столь низко. Недоразумение, на которое вы намекаете, совершенно улажено. И между мной и мистером Мортимером снова установились самые сердечные отношения. Мне, конечно, неприятно разочаровывать вас, но лично я не стал бы доверять такому человеку. А что касается до брака вашей дочери, я так решил, и на этот раз бесповоротно. «Если вы послушаете моего совета, то измените свое решение». В ваших советах я не нуждаюсь». «Это не юридический совет, и я за него с вас ничего не возьму», — успокоил его сам. «Я даю его вам как друг, а не как юрист. Другим это обошлось бы в шесть шиллингов 8 пензов для вас даром». «Неужели вы не можете понять, что моя дочь выходит замуж за Брима Мортимера? И тут не о чем разговаривать». «Это ужасно глупо». — Я хочу сказать, что глупо самомысль выдать замуж кого бы то ни было за Брема Мортимера. — Позвольте сказать вам, что это в высшей степени достойный молодой человек. — Вы сами разбиваете этим свои доводы. Ваша дочь — девушка с темпераментом, и ей будет невыносимо скучно жить с достойным молодым человеком. — Она поступит так, как я прикажу ей. Сэм строго посмотрел на него. — А до ее счастья вам, значит, нет дела? — Я лучше знаю, что нужно для ее блага. Если бы вы спросили меня, я бы сказал вам, что в этом деле вы скверный судья. Я здесь не для того, чтобы меня оскорбляли. Это мне нравится. Вы оскорбляете меня с момента своего прихода. Какое право вы имеете утверждать, что я не гожусь в мужья вашей дочери? Я этого не говорил. Вы именно это и доказываете мне. И притом том еще все время смотрите на меня так, словно я прокаженный. Или какой-нибудь вредный суррогат, запрещенный для продажи в гастрономических магазинах. — Почему хотел бы я знать? — разгорячался все более и более Сэм. — На каком основании, будьте любезны, немедленно объясниться? — Я... — Сэм хлопнул рукой по столу. — Будьте смотрительнее, сэр! Осторожнее! Он знал, что так обыкновенно говорят все юристы. И, конечно, существует небольшая разница между человеком, подозреваемым в совершении какого-нибудь преступления, и отцом девушки, на которой вы хотите жениться. Но Сэму в этот момент было не до тонкостей. — Что вы хотите сказать этим поосторожнее? — спросил его мистер Беннетт. — Почем я знаю? — вырвалось у Сэма. Желая скрыть свою оплошность, он постарался изобразить на лице спокойную улыбку. — Не смейте смеяться мне в лицо! — заорал на него мистер беннет Я не смеюсь. — Нет, вы смеетесь. — Я не смеюсь. — А только спокойно улыбаюсь. — Так не улыбайтесь спокойно! — воскликнул мистер беннет Не понимаю, зачем я трачу с вами временные разговоры. Положение вполне ясно и определенно. Я ничего не имею против вас лично. Это уже лучше. Я недостаточно знаю вас, чтобы иметь против вас что-нибудь. Я всего второй раз встречаю вас в жизни. Заметьте себе, сказал Сэм, что я принадлежу к тем людям. Для меня лично вы просто не существуете. Может быть, вы самый благородный человек в Лондоне. А может быть, в данный момент вас разыскивает полиция. Не знаю и знать не хочу. Это меня не интересует. «Вы для меня не существуете! Я вас не знаю!» «Напрасно!» — ответил Сэм. «Вам следует постараться узнать меня. Не бросайте, раз начатого дело. Первый шаг всегда труден, но наберитесь терпения, и недельки через две-три вы будете довольно хорошо знать меня. Я не желаю вас знать! Это вы говорите сейчас. Но подождите! И благодаря не бога я не буду вас знать! Не нуждаюсь в этом!» — скричал мистер беннет теряя разом все свое спокойствие и рассудительность. «Мне достаточно!» Того, что я вас видел. Будьте любезны понять, что дочь моя влина и выходит замуж за другого, и что я не желаю ни видеть вас, ни слышать о вас. Я попытаюсь даже забыть самое ваше существование и постараюсь, чтобы то же самое сделала Вильгельмина. Вы бесстыдный мошенник, сэр. Наглец. Вы мне не нравитесь. Но я не хочу вас больше видеть. Если вы даже вы были последним мужчиной, оставшимся на свете, я и тогда не позволил бы своей дочери вступить с вами в брак. Если вы уяснили себе это, то позвольте пожелать вам доброго утра». Мистер беннет бомбой вылетел из кабинета и самоглушенный этой тирадой с открытым ртом остался на месте. Прошло несколько минут, прежде чем жизнь снова вернулась в его парализованные члены. Ему показалось, что мистер беннет забыл поцеловать его на прощание. И он вышел в другую комнату напомнить ему об этом. Но другая комната была тоже пуста. Сэм постоял с минуту, погруженный в мысли, затем вернулся в кабинет и, взяв расписание поездов, стал искать ближайший поезд, направлявшийся в Виндлгерст в Гэмпшире, ближайшей станции от дома его тетки. Глава пятнадцатая. Драма на даче. Перечитав последний главу этой повести, я убедился, что читателю пришлось немало поволноваться. И хотя Аристотель именно требует этого, я все-таки считаю необходимым дать ему некоторую передышку. Читатель может выдержать душевное напряжение до известных пределов, но после этого ему необходимо дать отдых. Вот почему я с особенным удовольствием приступаю теперь к описанию спокойной и мирной сцены из домашней жизни. Это будет продолжаться недолго. Приблизительно около трех минут по хорошему секундомеру, но это уже не моя вина. Моя обязанность — передавать факты в том порядке, как они совершаются. Утреннее солнце радостно освещало сад веретеных, превращая его в зеленый ароматный эдем. Множество птиц мелодично распевало в кустарниках на конце лужайки, в то время как другие птицы, более энергичные, прыгали в траве, отыскивая червей. Пчелы, к счастью, не подозревая, что все плоды их каторжного труда слопает бездельник человек, деловито гудели, перелетая с цветка на цветок и ныряя в чашечки за нектаром. Крылатые насекомые вытанцовывали какую-то безумную сарабанду. Сидя в кресле с балдахином под кедровым деревом, Билли Беннет зарисовывала в блокнот развалины замка. Рядом с ней, свернувшись в клубок, лежал ее пекинский песик Пинки Будлс, а рядом с Пинки Будлс спал Бульдог Смит. Неподалеку, около конюшен, невидимый, но слышимый мальчик, засучив рукава, мыл автомобиль и, невыносимо фальшивя и путые слова, распевал какую-то сентиментальную балладу. Вы думаете, это все? Вы, может быть, думаете, что больше уже ничего нельзя прибавить для усиления атмосферы мира и довольства? Ошибаетесь. В это самое мгновение в стеклянных дверях гостиной Появилась фигура мистера Беннета в белом фланелевом костюме и внесла последний недостающий штрих. Мистер Беннет вышел на лужайку и присел рядом с дочерью. Бульдог Смит, подняв сонную голову, втянул в себя воздух, но это не обеспокоило мистера Беннета. Со временем их последнего и не совсем удачного знакомства между ними установились сдержанные но прочные дружеские отношения. Несмотря на весь свой скептицизм, мистер беннет в конце концов позволил убедить себя в том, что Смит — преддобродушное животное, исполненное самых невинных намерений. Поэтому сей доблестный джентльмен ощущал на мгновение некоторое беспокойство только в тех случаях, когда он неожиданно встречался с собакой где-нибудь за углом. «Рисуешь — Рисуешь? — спросил мистер беннет Да, папочка. — откровенно призналась Билли, так как между отцом и дочерью не было секретов. За исключением разве очень незначительных, так, например, она случайно позабыла рассказать ему, что виделась вчера утром с Сэмюэлем Марлоу и намерена встретиться с ним сегодня опять, во всем же остальном ее сердце и голова были открыты книгой для отца. — Прекрасное утро, — проговорил мистер беннет Да, такое безмятежное, — ответила Билли. — Яйца здесь, в английской деревне, — продолжал мистер беннет неожиданно впадая в лирический тон, — просто изумительные. Я съел три штуки к завтраку. Они были такие большие, коричневатые, свежие, точно только что скошенное сено. Он замолчал, охваченный экстазом. — А ветчина, — продолжал он, — ветчина, которую мне подали сегодня на завтрак, Вот это была ветчина. Я даже не помню, когда я ел еще такую. Они, должно быть, особенным способом откармливают свиней. Он издал легкий вздох. Да, жизнь прекрасна. Наступило молчание, нарушаемое только храпом Смита. Билли думала о Сэме и о том, что он говорил ей вчера, о его красивом лице и о выражении его глаз, которое уж никак нельзя было сравнить ни с одним выражением, появлявшимся когда-либо в глазах Брима Мортимера. Она убеждала себя, что ее отношения с Сэмом носят чистый идиллический характер. Будучи молодой романтичной девушкой, она наслаждалась этими тайными свиданиями, придававшими жизни новую прелесть. Как приятно было потихоньку убегать в тенистые аллеи, где ее ожидала запрещенная любовь. По временам Билли бросала косые взгляды на своего отца, неведомо для себя игравшего роль людоеда в ее волшебной сказке. Что сказал бы он, узнав об ее похождениях? Но мистер Беннет не знал, и поэтому продолжал мирно мечтать о съеденной ветчине. Так просидели они приблизительно с минуту, когда в стеклянных дверях гостиной появилась горничная в белом чипце. И вдруг... В этом месте вполне уместно сказать «и вдруг» Мирная сцена домашней жизни была нарушена самым грубым образом, и жестокий рок снова принялся за свою разрушительную работу. Горничная, ее звали Сусанна, хотя, в сущности, это не имеет никакого отношения к нашему рассказу, приблизилась к мистеру Беннету. — Сэр, вас спрашивает какой-то джентльмен. — Что? — спросил мистер Беннет, отрываясь от своей мечты о ветчине. Какой-то джентльмен хочет вас видеть, сэр. Он гостиной. Говорит, что вы назначили ему сегодня. ах да, верно. Мистер Меннетт тяжело поднялся со своего кресла. За большими окнами гостиной он увидел какой-то неопределенный силуэт в сером костюме и вспомнил, что назначил на сегодня свидание клерку сэра Меллоби Марлоу, который должен был отвезти в Америку его бумаги. Была пятница. По всей вероятности, этот человек собирается в субботу сесть на пароход в Саут-Гэмптоне. Он вошел в гостиную и застал там мистера Джона Питерса, лицо которого выражало беспокойство, даже тревогу. — доброе утро мистер Питерс, — проговорил мистер Беннет. — Очень хорошо, что вы приехали. Садитесь. Я сейчас просмотрю записки, набросанные мною в связи с делом. — Мистер Беннет, — воскликнул Джон Питерс, — позвольте мне. — Позвольте спросить вас, что уходить. Мистер Питерс откашлялся. Он испытывал смущение, не зная, как приступить к исполнению весьма неприятной обязанности, но долг выше всего. И клерк не колебался. любуясь через окно гостиной на очаровательную сцену под деревом, он вдруг увидел незабываемое лицо Билли, сидевшей с блокнотом на коленях. И мистер Питерс решил, что он не может уйти, не переговорив о ней с мистером Беннетом. Право можно подумать, что на доме миссис Хайнет лежало какое-то проклятие. Каждый, входивший в него, лишался душевного покоя. Все это утро и в поезде, и по пути со станции на дачу Джонс Питерс чувствовал себя очень счастливым. Прекрасное утро благотворно подействовало на его нервы, а легкий ветерок, дувший с моря, нашептывал ему какие-то романтические сказки. В гостиной стоял большой букет из разных цветов, и мистер Питерс получил большое удовольствие, понюхав его. Словом, он был в самом радужном настроении, пока не выглянул в окно и не увидел Билли. «Мистер Беннетт», — проговорил он, — «я не желаю никому зла. И если вам все известно, и вы, тем не менее, довольны ею, так тем лучше, но...» Я считаю своей обязанностью предупредить вас, что ваша стенографистка не в своем уме. Я не могу назвать ее буйной, но во всяком случае она ненормальная. Она определенно ненормальная, мистер беннет Мистер беннет безмолвно смотрел на своего благожелателя в полной уверенности, что имеет дело с рехнувшимся человеком. «О какой есть стенографистке вы говорите?» Мистеру Питерсу пришло в голову, что человек, обладающий таким состоянием, может иметь целый полк стенографисток, поэтому он решил уточнить. — Я подразумеваю молодую девушку, сидящую в саду, ту самую, которую вы только что диктовали. Молодую девушку с блокнотом на коленях. — Как? — Что? — вскипел мистер Беннет. — Вы знаете ее? — Конечно, — ответил Джон Питерс. Правда, я встретил ее только однажды, когда она пришла к нам в контору, чтобы повидаться с мистером Сэмюэлем. Но ее лицо так прочно запечатлелось в моей памяти, что я не могу ошибиться. Я считаю своей обязанностью рассказать вам, что произошло, когда я остался с нею наедине. Не успели мы обменяться несколькими словами мистер Беннет, как вдруг она... Тут Джон Петерс, будучи от природы скромным человеком, сильно покраснел. — Она заявила мне, что я единственный человек, которого она любит. Мистер Беннетт даже вскрикнул. — Черт возьми! Опять! — это были ее точные слова. — Номер пятый! — воскликнул мистер Беннетт с давленным голосом. — Понимаете? Вы пятый! Мистер Петерс не мог уяснить себе смысла этого восклицания и не успел попросить объяснения, так как мистер Беннет вскочил со своего кресла и бросился к стеклянным дверям. «Вильгельмина — Вильгельмина! — закричал он. Билли с удивлением взглянула на него. Ей показалось, что она различает в голосе отца нотку какого-то панического ужаса. Что такое нашел отец в гостиной? Она бросила блокнот и поспешила к нему на помощь. Что случилось, папочка? Мистер Беннет вернулся в комнату, и Билли, войдя туда вслед за ним, поняла причину его беспокойства. В гостиной с лицом еще более страшным, чем когда-либо, стоял безумный Питерс, и карман его пиджака весьма заметно отдувался, свидетельствуя о том, что там спрятан револьвер. В действительности же в кармане Джона Питерса находился мешочек с шоколадными конфетами, которые он купил по дороге. Но глаза Билли не могли видеть сквозь непроницаемые предметы, и ей представлялось вполне очевидным, что раз у Питерса отдувается какой-нибудь карман, то, значит, там лежит револьвер. Она взвизгнула и прижалась к стене. — Не стреляйте! — воскликнула она, когда мистер Питерс по рассеянности сунул руку в карман. — Пожалуйста, не стреляйте! — Что ты хочешь этим сказать? — сердито спросил ее мистер Беннет. — Вильгельмина! — — Этот человек утверждает, будто ты ему призналась в любви. — Да, призналась. Ты готова признаться еще раз? — О, великие страстотерпцы! — воскликнул мистер Беннет и сжал спинку своего кресла. — Но ведь ты же видела его только один раз! — Ты ничего не понимаешь, папочка, — в отчаянии заговорила Билли. — Я все объясню тебе. — Папочка! — воскликнул Джон Питерс. — Вы сказали, папочка. — Да, сказала папочка. — Это моя дочь, мистер Питерс. — Моя дочь? И то есть, я хочу сказать, его ваша дочь. Вы вы уверены в этом? — Ну, конечно. Неужели вы думаете, я не знаю своей собственной дочери? — Но она же назвала меня мистер Питерс. — Так что? Разве да. вас зовут иначе? — Но если это ваша дочь, то откуда же она знает мое имя? Это поразило мистера Беннета. Он повернулся к Билли. — Совершенно верно. — Скажи мне, Вильгельмин, где ты виделась с мистером Питерсом? — В конторе у сэра Мелли Би Марлоу. В то утро, когда ты пришел туда и застал меня с Сэмом. Мистер Питерс издал какой-то нечленораздельный звук. Он находил эту сцену чересчур сложной для не особенно крепкой головы. — Но мистер Сэмэль... Она сказал мне, что вас зовут мисс Миликин. Билли вскинула на него удивленные глаза. — Мистер Марлоу сказал вам, что меня зовут мисс Миликин, — повторила она. — Он сказал мне, что вы сестра мисс Миликин, которая служит у нас стенографисткой, и послал меня показать вам револьвер, сказав, что вы очень им интересуетесь и хотите взглянуть на него. Билли вскрикнула. А мистер беннет сделал то же самое, ибо он ненавидел все таинственное. — Какой револьвер? Что такое вы рассказываете? У вас есть револьвер? — Да, есть, мистер беннет Теперь он упакован в чемодане. Но обычно я ношу его с собою, чтобы практиковаться в стрельбе. Я купил его незадолго до отъезда в Америку, полагая, что он может мне там понадобиться. Глаза Билли холодно сверкнули. Лицо у нее стало бледным и строгим. Если бы Сэм Марлоу, который в этот момент беззаботно распевал у себя в спальне в гостинице синего медведя Виндельгерсте, собираясь спуститься вниз, чтобы закусить, увидел бы ее, звуки песни мгновенно замерли бы у него на губах. А это обстоятельство, несомненно, оценил бы по достоинству другой проезжий джентльмен, занимавший соседний номер. Он прокутил всю ночь напролет и теперь мучительно страдал от головной боли, причем от громкого баритона Сэма его отделяла только деревянная перегородка. Билли все поняла. А если женщина все поняла, то это значит, какому-нибудь мужчине в ближайшем будущем предстоит головомойка. Такая головомойка предстояла теперь Сэму Марлоу. Собрав все факты, Билли пересмотрела их и пришла к заключению, что Сэм разыграл ее. А она была из тех девушек, которые не любят, чтобы их разыгрывали. «В то утро, когда я встретила вас в конторе, мистер Питерс», — сказала она ледяным голосом, — «мистер Марлоу только что рассказал мне историю вашей несчастной любви к мисс Милликен, которая отказала вам. После этого вы будто бы лишились рассудка и теперь все время ходите с револьвером» пытаясь подстрелить каждую рыжеволосую женщину, ибо всех их вы принимаете за мисс Миликин. Разумеется, когда вы пришли и назвали меня мисс Миликин, а затем еще показали револьвер, я страшно перепугалась. Я решила, что бесполезно отрицать, будто я не мисс Миликин, и попыталась убедить вас, что я в вас влюблена. — Боже мой! — с облегчением произнес мистер Питерс. — Так значит, вы меня больше не любите нет ответила билли я помолвлена с бримом мортимером и не люблю никого кроме него последняя часть фразы была предназначена специально для мистера беннетта и тот с наслаждением вкусил ее смысл заключив при этом билли в свои объятия я всегда думал что у тебя где нибудь до скрыто капля здравого смысла заявил он — Надеюсь, что нам больше не придется слышать о сумасбродствах этого молодого легоша Марлоу. — Я уверена. Я не хочу больше его видеть. Я ненавижу его. — Это самое лучшее, дорогая моя, — одобрительно ответил мистер Меннетт. — А теперь ступай. Мы должны поговорить с мистером Питерсом о деле. Четверть часа спустя слуга Уэбстер, греясь на солнце около гаража, заметил дочь своего хозяина, которая направлялась к нему. «Вебстер?» — заговорила Билли. Она все еще была бледна, а глаза ее блестели все так же холодно. «Мисс?» — ответил вежливо Вебстер, отбрасывая в сторону папироску. «Можете вы исполнить мою просьбу? Буду счастлив, мисс!» Билли вытащила из кармана конверт. «Хорошо ли вы знакомы с местностью, Вебстер?» «Знаю окрестности недурно, мисс. Я несколько раз делал прогулки в солнечную погоду». — Известно ли вам место, откуда начинается дорога, ведущая к Гевальд? Это приблизительно в миле отсюда. — Я знаю это место очень хорошо, мисс. — Так вот, прямо перед вами, когда вы доходите до столба с надписью, есть маленькая дорожка. — Знаю и ее, мисс, — с чуть заметной улыбкой ответил Уэбстер. Он дважды сопровождал туда горничную Билли Мисс Тримблетт чрезвычайно романтическое место, густо разросшиеся деревья, масса смородиновых кустов и роскошный ковер из полевых цветов. Сейчас дело не в этом. Мне нужно, чтобы после завтрака вы отнесли эту записку тому джентльмену, которого вы увидите на заборе в глубине дорожки. — На заборе, мисс. — Слушаюсь, мисс. А может быть, он будет стоять, прислонившись к нему? Ошибиться будет трудно. Он довольно высокого роста и... Ну, вообще, он мало похож на кого-нибудь другого. Отдайте ему это письмо. Слушаю, мисс. Будет какое-нибудь поручение? Что? Какое-нибудь устное поручение, мисс. Нет больше ничего. Так вы не забудете его, Амстер? Ни в коем случае, мисс. Прикажете попросить ответ? Нет, никакого ответа не будет ответила Билли, стискивая зубы. — О, Уэбстер, мисс, могу ли я положиться на вас? Вы никому не заикнетесь об этом. — Будьте спокойны, мисс, будьте спокойны. — Знает ли кто-нибудь из вас, кто такой Эс-Марлоу? — спросил Уэбстер, входя на кухню. — Только не отвечайте все разом. Эс-Марлоу, слыхали вы такое имя? Он подождал ответа. Но так как никто ничего не сказал, продолжал. «Наша мисс Б просит меня передать письмо этому человеку, который будет ожидать ее на какой-то там дорожке». «И подумать только, что ведь она помолвлена с молодым мортимером воскликнула шокированная судомойка. «Вот как они ведут себя!» «Не расстраивайтесь и не суйтесь в разговор, когда беседуют люди поважнее вас». — оборвал ее Уэбстер. — Я разговариваю с миссис Виттерс. И при этом он указал на кухарку. — Да, вот эта записка, миссис Виттерс. Конечно, если бы у вас нашелся случайно крутой кипяток, можно было бы в одну минуту с помощью пара отклеить конверт. А то, пожалуй, лучше не рисковать. Меня, собственно, ничуть не интересует, что она там ему пишет. Я и так могу догадаться. — Это головомойка, или я окончательно утратил способность читать в женской душе. Да, вид у нее был чрезвычайно холодный и надменный. Не знаю, кто такой Эс Марлоу, но только от этого письма ему не поздоровится. — Подумать только, — отозвалась миссис Виттерс, отрываясь на минутку от работы. — Я так полагаю, — продолжал Уэбстер, — что между нашей мисс Б и этим Эс Марлоу Состоялось некое соглашение, но теперь она передумала и выходит замуж за богатого, а бедному парню отказывает. Нечто подобное я читал в романе «Купидон» или «Мамона» в поезде, когда ехал сюда, только там дело кончалось по-иному. Я лично предпочел бы, чтобы наша мисс последовала велением своего сердца. Но ведь эти современные девушки все на один лад конце концов, все это меня не касается, — заключил свою речь Уэбстер, подавляя вздох. Под накрахмаленной рубашкой у него билось чувствительное сердце.